Сатисфакция. Что вы про мои севера знаете? Что вы знаете про мой город, о котором я не могу вам ничего рассказать? Что вы знаете не про вашу элиту Списиву, а про настоящих людей? Кто вы такие по сравнению с ними? Зачем вы? Кому вы нужны и интересны? Вы сами прыщи на лице моего государства. Это в вас нет ни благодарности, ни благородства. Потому что даже если, мысленно спорил с ними оскорбленный Павлик, когда вечерами структуралисты до хрипоты, до взаимоиничтожения дискутировали друг с другом, просуществует ли СССР до 1984 года, и, не помилуя, сам поражался, откуда эти мысли в голове, в противовес их бессердечным словам и ужасным прогнозам берутся, даже если предположить, что вы в чем-то правы, пятисотое исключение, и мы живем пока что не в самой лучшей, не в самой богатой стране, если допустить, что она чем-то больна, трудна, скудна, то это значит лишь то, что мы еще сильнее должны ее любить и больше для нее трудиться. Любить благополучную, сытую страну не мудрено, а ты полюби вот такую. Но вот есть у вас мать, она стара, немощна, вы же не будете ее за это презирать. Почему же вы презираете тогда свою родину, которая сделала вас такими, какие вы есть? Почему вы пользуетесь тем, что она вас изо всех сил защищает и дает вам лучшее, что у нее есть? Почему за вас другие должны работать, охранять границы, служить в армии, рисковать жизнью, здоровьем, а вы будете только все хаять и сгаляться, мечтать отсюда уехать и при этом бесплатно учиться в главном университете страны? Вам самим-то это как? Это не я, шептал Павлик. Это вы, вы все, кто нашу родину не любит и от нее отрекается. У кого не болит она в сердце, занимаете здесь чужое место. А я свое, я по праву. Ему хотелось расспросить самого умного и нешуточного из них, например, Бадуэна. Что он про все про это думает? Но какое-то чувство подсказывало Павлику, не надо, не делай этого, не скажет тебе Бадуэн правды. А если и скажет, то не легче, не яснее от этого не сделается. И доказать свою правоту ему ты не сможешь. По крайней мере, сейчас не сможешь. Ты лучше пока сиди и слушай, затаись и наблюдай. Учись, копи силу, чтобы потом ударить. И не выдавай себя, не раздражай никого идиотскими вопросами. И Павлик слушал и наблюдал. Но спрятаться и затаиться, стать разведчиком во вражеском стане ему не удавалось, потому что они, как будто разгадав его хитрость, не захотели с нею мириться. И перед сном, когда уже тушили свет и лежали в постелях, полюбили дурачка дразнить не иначе, как для того, чтобы ему злее спалось. — не Непомилуйка, а ты в КПСС вступать будешь? Буду, если примут. Павлику стыдным и недостойным показалось бы от своего отрекаться. А член КПСС знаешь, как называется? Не отлепал самый маленький и противный. Как? Доставай блокнот и записывай. КПССовец! И хохотать. А еще слушай про КПСС. Ребенок прибегает из школы весь в слезах. Что такое, деточка? Нас в школе пугают. Съезд КПСС, съезд КПСС. А мне такой нравится, развеселился сыроед. Мужик приходит в ресторан. «Пожалуйста, кофе, рюмку коньяка и газету «Правда». Официант ему. «Кофе и коньяк принесу, а газету «Правда» вчера закрыли». Мужик, вы не поняли. Мне, пожалуйста, кофе, рюмку коньяка и газету «Правда». Официант. «Кофе и коньяк принесу, а газета «Правда» со вчерашнего дня не выходит». Мужик в третий раз. «Кофе, коньяк и газету «Правда». Официант. «Я же говорю вам, сударь». «Газету «Правда» закрыли, советской власти больше нет». Мужик ему мечтательно. «А вы говорите, говорите, говорите». «Хрена вам», — подумал Павлик. «Не закроют советскую власть, не дождетесь. Вас всех раньше прикроют». Но молчал, не поддавался на провокации, а только вздрагивал, как от удара в темную, пока однажды не почувствовал, что не может больше терпеть. «Что плохого сделала вам моя страна?» Спросил он дрожащим голосом и, вскочив с постели, включил свет. Они зажмурились, а когда открыли глаза, то он стоял над ними в сиреневых трусах, в майке, во весь рост, почти что упираясь головой в потолок. За ним висела карта СССР, и, не помилуя, был похож на вратаря, защищавшего это огромное пространство от вероломного нападения. «Объясните мне, что лично вам она сделала плохого?» — повторил Павлик и сжал кулаки. «Отвечайте мне по очереди». «Ты, ты, ты и ты!» Показывал он на них пальцами, как красноармеец знаменитого плаката, и багровые прыщи на его физиономии злобно переливались. Они посмотрели на него задумчиво и даже с какой-то печалью, что ли. И долго никто не решался заговорить первым. «А знаешь, парень, — произнес наконец Бэдуэн, — я тебе иногда завидую». «Смеетесь вы все надо мной опять!» — вскричал Непомилуев. «Я вас на дуэль вызову поочередно, батюшки!» Какие слова ты мы знаем, — покачал головой сыроед. — Трех мушкетеров читал, — сказал Бакренок авторитетно. — Не, выше бери. Огненного ангела. Настоящий акнеист. — Кто-кто? Ха-ха! Пять баллов, Этька! Акнеист! Павлик почувствовал, как потемнели и налились яростью его глаза. Еще мгновение, и он разорил бы эту комнату ее жестоких и бессердечных обитателей, но его опередил бы Дуэн. «Ну-ка, хватит ржать, недоумки! Не смешно все это! Дальше носа своего не видят! А ты сядь не мельтеши! Я с тобой серьезно говорить намерен!» Приказал бы Дуэн, словно угадав тайное желание мальчика. «Ты ведь сам не понимаешь, как тебе повезло! Ты станешь идеальным факультетским болванчиком, дружок, да-да! Тебе не надо будет лгать, лицемерить, фальшивить! Тебе не придется думать одно, а говорить другое! Ты не будешь выбирать, с кем можно быть откровенным, а с кем нет!» и стуканчиком с горящими глазами. Станешь ты ходить на лекции по КПСне, выступать на комсомольских собраниях, конспектировать классиков марксизма, изучать соцреализм, и всё будет тебе по кайфу. Ты не станешь искать границы компромиссов и мучиться угрызениями совести. Тебе не придётся убеждать самого себя, что ты лжёшь потому, что у тебя якобы нет другого выхода. Ты не будешь опасаться, что кто-нибудь на тебя донесёт, зато сам будешь радостно всех закладывать, и считать, что поступаешь правильно. И даже если сейчас ты безобиден, то долго это не продлится. Они тебя натаскают, о, будь уверен, и объяснят, для чего тебя взяли. Отважный, спокойный, уверенный в себе. Ты будешь ходить по этажам стекляшки и сам не заметишь, как превратишься в сучонка, которого обучили нападать на все новое, талантливое и независимое. И все порядочные люди будут от тебя шарахаться, всякая дрянь перед тобою заискивать и ты будешь раздуваться и раздуваться от собственной важности, пока не лопнешь, вместе со своими чирьями. А вся партийная сволочь во главе с сущем, которая сама не знает, что ей делать и на кого надеяться, воспрянет, как старая полковая лошадь, когда тебя увидит и воскликнет. Нет, еще не все потеряно. Не зря мы поднимали красное знамя октября. «Муж спать будем, а?» — жалобно попросил Бакренок. А Танила вздохнул и достал из-под подушки словарь, потому что знал, если бы Дуян завелся, то его уже ничем не остановить. И они не позволят прогнать тебя с факультета за слабую латынь и никакой старослав, а у тебя, поверь мне, не получится их выучить. Получится, стиснул зубы Павлик. Но тебе все это простят за твою якобы идейность, за одно то, что ты в их глазах наследник. Да, дитя, ничто не нарушит твоего тупого целомудрия и подлого покоя и ты выйдешь из этих стен таким же невинным, каким сюда пришел. А что еще хуже? Они тебя поставят над смотрщиком, над самым покуда еще свободным факультетом, и ты его погубишь. Когда радостно примешься, всех несогласных с тобой гнобить и жечь на костре, как та старушка, что Яну Гусу Вязанку дров в огонь подкинула, а вам, дурачье безмозглое, он этого акнеиста припомнит и в первый черед вас поганой метлой погонит. «Ерунда — Ерунда! — возразил сыроят ленивый и потянулся. — Тебе, Гришка, на митингах надо подрабатывать. А ежели ты, бедняжка, нашел себе проблемку и мучаешься, то это твое личное дело. Какую еще проблемку насупился бы Дуэн, и от обиды лицо его стало еще более умным? Да хотя бы такую, что раз тебе за подло взносы платить, к сущу на лекции бегать и на семинарах у него пургу нести, ну так вы иди из комсомола и никуда не ходи. Отчислит, значит, отчислит. По крайней мере, так будет честнее. А может, и не отчислит, ты же у нас светила. За тебя кафедра вступится, а то и деканат. Там ценят умных и любознательных. Но пупс, хоть и пентюх неразвитый, за твои моральные страдания и перспективы отвечать не обязан. Будойн изготовился к ответу, но сыроед не дал ему рта раскрыть. А что касается этой, как ты говоришь, сволочи, то я тебя умоляю. Она его первой испугается, и твоя старушка тут ни при чем. Малой сам. Скоро ударятся и очень больно ударятся. И если не рехнется от впечатлений, то либо скурвится через год и перейдет вон к тем, кинул он за стенку, где уже давно спали беззубые оппортунисты, и станет их продажнее и лицемернее вместе взятых, либо, заинтересовался Бакренок, нас переплюнет, а что, я не удивлюсь. Малыш просто в развитии подзадержался, хотя и вымахал под потолок. Я ведь тоже не всю жизнь хулиганом был и с купавинскими пацанами на гидре дрался. Я, между прочим, в школе до седьмого класса активистом числился. Макулатуру собирал и металлолом. Однажды меня чуть трубой стальной не переехало. А при чем тут ты, спросил Бодуэн недовольно? Как это при чем удивился сыроед. Он же спросил, что плохого сделала мне моя страна. Вот я и объясняю. А если не объясню, он мне по лицу даст. Вы поглядите на этого бугая. богачу. кто думаете, Фингалов наставил? Ромка с лошади упал, сказал Данила, и антисоветский улыбнулся. «С лошади, Даня!» Алексей Степанович упал, принял подачу сыроед. «А брикадира нашего этот м -м, чудак за что-то отлупил, а за что никто так и не знает. Ты вот спроси его. Ты зачем богача избил?» Молчит. «Он может псих больной наглую, а мы его тут раздражаем. Он тебя убьет, и ничего ему за это не будет, потому что у него справка из всех диспансеров есть. Справку не помилуев, покажи!» потребовал он строго. Павлику захотелось исчезнуть, перестать быть или, как вариант, потушить свет и залезть обратно под одеяло. Он уже страшно жалел, что привязался к этим глумливым гуманитариям со своими ненужными вопросами, но сыроеду неожиданно понравилось новое развлечение. Так что теперь, господа, у нас один выход. Каждый из нас перед Пупсом должен отчитаться, за что он лично не любит советскую родину. И мне кажется, Это очень правильная постановка вопроса. Как у нас в углях говорят, за базар надо отвечать.